Статистика НЛО контактов с этими существами указывает на то же. Солнечный свет для них что-то страшное, губительное, а ночь и особенно часы перед рассветом самое любимое время деятельности. Они подобно древним вампирам выходят в мир людей с наступлением темноты. Хотя почему подобно, и образ жизни, и профессии одни и те же. Странное совпадение. А что если все наши рассуждения о скрещивании к гибридах и эволюционных видах в этой теме пустое? Что если этим существам и не нужны никакие новые эволюционные виды? Ведь всегда есть под рукой живой, превосходный генетический материал мы, живые люди, такие эмоциональные, страстные, увлечённые, энергичные, красивые и разные. Такой подход, конечно, отвратителен, но похоже, что именно он для наших друзей в кавычках, братьев по разуму в кавычках, самый приемлемый. Зачем что-то создавать? Можно пользоваться готовыми ходячими генетическими лабораториями природы и на основе этого сделать каждый раз необходимые гибриды с заданными свойствами. А ещё можно самих людей вдохновить идеей искусственного выведения правильной прогрессивной породы, заставить их всех маршировать под эту песенку, а между маршами вкладывать истинных хорейцев. Даже если дети будут рождаться с душой, то её можно со временем выбить муштрой из звериной идеологии убийц. А бездушными роботами уже можно пользоваться без всяких генетических экспериментов. Что интересно, эта идея клонирования, владевшая обществом в 20 веке, эта идея фикс, мечта о массовом воспроизведении гений в духа и тела, даже с чисто научной точки зрения, не стоит выеденного яйца. Но общество бредит и грезит, несмотря на своё научное мировоззрение. Каждый генетик знает, что личность и даже все телесные признаки в большей степени складываются, формируются и, и вызываются к активности уникальным сочетанием жизненных условий и обстоятельств. Даже индивидуальный баланс химических веществ в организме матери влияет на генетический аппарат ребенка, развивающего его в утробе. Эти все условия, в принципе, непредсказуемы и неповторимы сами по себе и в их сочетании. И все равно, несмотря на все точные научные данные, миф о клонировании Эйнштейнов и Наполеонов живет, давлеет над умами, внушая нам все ту же иллюзию об искусственном, в технократическом преобразовании всей природы, и внешней, и внутренней. Но кого же пытаются тогда создать генетики, прекрасно осведомленные обо всем этом и все равно обещающие превратить все человечество в общество гениев? Получается, что они просто врут? Прикрывают ложью какие-то свои цели удовлетворения, любопытства и корыстные интересы? Или врут те, кто раздувает ажиотаж вокруг новых, невероятных перспектив клонирования? И еще вопрос – от которого мы начали эти рассуждения. Как нам воспринимать все эти скрещивания, если они происходят? Может быть, церковь правильно делала всеми способами, прекращая преступные связи в кавычках. Но, во-первых, из истории видно, что церковь своими кровавыми судилищами и кодированием человека на идеях скорее помогала тем генетикам направлять общество к нужному им результату к духовному рабству и массовому клонированию каких-то непонятных, бездушных духовных ничтожеств, процесс которого попытались наладить нацисты. Во-вторых, такие эксперименты никак не могут физически влиять на чистоту расы, поскольку межвидовые гибриды не могут воспроизводить себя, даже если мы представим, что они живут среди людей. Есть что-то более мощное, стоящее над всеми этими генетическими потугами нашими и пришельцев какая-то естественная природная преграда, не позволяющая превратить мир в скопище механических биороботов и всяких мутантов. Есть что-то, что охраняет живой мир от такого осквернения. Если кто-то из людей вовлекался и вовлекается в процессы этих странных генетических манипуляций, то они всего лишь невольные жертвы. Они никак не причастны ни к какому загрязнению расы, поскольку никакого загрязнения человеческая раса через это произойти не может. Может быть, духовное вырождение от духовного рабства и физическое вырождение от вырождения духовного, но чьи-то генетические эксперименты тут не причина.